Часть третья. Бомбей, Полкский пролив. Гентараона, Аона. Четвертого месяца, восемнадцатого дня. Ввиду южной оконечности индийского полуострова. Третий день, как покинули Бомбей, а я все это время не раскрывал свой дневник. Такое происходит со мной впервые, ведь я взял себе за твердое правило писать каждый день, но перерыв я устроил намеренно. Нужно было разобраться в нахлынувших на меня чувствах и мыслях. Лучше всего суть произошедшего во мне переворота передает Хайку, родившаяся в тот момент, когда полицейский инспектор снял с меня железные кандалы. Одинок полет, светлячка в ночи, но в небе звезды. Я сразу понял, это очень хорошее стихотворение, лучшее из всех, которые я когда-либо написал. Но смысл его не очевиден и требует разъяснений. Три дня я размышлял, прислушивался к себе и, кажется, наконец разобрался. Со мной произошло то великое чудо, о котором мечтает всякий человек. Я испытал сатори, или, как называли это блаженное состояние древние греки, катарсис. Сколько раз говорил мне наставник, что сатори приходит, если уж приходит, само, без понуканий и предупреждений. Человек может быть праведником и мудрецом, просиживать пози цзадзен по много часов в день, прочесть горы священных текстов, но так и умрет непросветленным. А какому-нибудь бездельнику, глупо и бессмысленно бредущему по жизни, оно вдруг явится во всем своем величественном состоянии и разом переменит все его никчемное существование. Я и есть тот самый бездельник. Мне повезло. В двадцать семь лет я родился заново. Озарение и очищение пришло ко мне не в момент духовной и физической концентрации, а в ту минуту, когда я был раздавлен, жалок и ничтожен, когда от меня осталась одна оболочка, как от лопнувшего воздушного шарика. Но лязгнуло глупое железо, инструмент моего преображения, и я вдруг с невыразимой остротой ощутил, что я — это не только я но и бесчисленное множество других жизней, что я не какой-то там Гентара Аона, третий сын старшего советника его светлости князя Симаду, а малая, но от того не менее драгоценная частица единого. Я есть во всем сущем, и все сущее есть во мне. Сколько раз я слышал эти слова, понял, нет, почувствовал их, только 15 числа 4 месяца 11 -го года Мэйди в городе Бомбеи, на борту огромного европейского парохода. Поистине причудлива воля Всевышнего. В чем же смысл интуитивно возникшего во мне трехстишья? Человек — одинокий светлячок в бескрайнем мраке ночи. Свет его так слаб, что освещает лишь крошечный кусочек пространства, а вокруг лишь холод, тьма и страх. Но если отвести испуганный взгляд от находящейся внизу темной земли и посмотреть ввысь, всего-то и надо повернуть голову. Ты увидишь, что небо покрыто звездами. Они сияют ровным, ярким и вечным светом. Ты во тьме не один. Звезды твои друзья. Они помогут и не бросят в беде. А чуть позже ты понимаешь другое, не менее важное. Светлячок тоже звезда, такая же, как все остальные. Те, что в небе, тоже видят твой свет. И он помогает им вынести холод и мрак вселенной. Наверное, жизнь моя не изменится. Я буду такой же, как прежде, и суетный, и вздорный, и подверженный страстям. Но в глубине моей души теперь всегда будет жить достоверное знание. Оно спасет и поддержит меня в трудную минуту. Я больше не мелкая лужа, которую может расплескать по земле сильный порыв ветра. Я океан, и буря, прокатившись всесокрушающим цунами по моей поверхности, не затронет сокровенных моих глубин. Когда я, наконец, все это понял и мой дух преисполнился радостью, я вспомнил о том, что величайший из добродетелей — благодарность. Первое из звезд, чьё сияние я разглядел в кромешной тьме — это Фондоринсон. И именно благодаря ему мне стало ясно, что я, Гентара Аона, не безразличен миру, что великая извне не бросит меня в беде. Но как объяснить человеку другой культуры, что он навеки мой онзин? Такого слова в европейских языках нет. Сегодня я, набравшись смелости, заговорил с ним об этом, но, кажется, ничего путного из беседы не вышло. Я поджидал Фондорина-сан на шлюпочной палубе, зная, что он придет туда со своими гирями ровно в восемь. Когда он появился, затянутый в свое полосатое трико, надо будет сказать ему, что для физических упражнений лучше подходит не обтягивающая, а просторная одежда. Я подошел и низко поклонился. — Что это с вами, месье Аона? — удивленно спросил он. — Почему вы согнулись и не разгибаетесь? Разговаривать в такой позе было невозможно, и потому я выпрямился, хотя в подобной ситуации, конечно, следовало бы задержать поклон подольше. «Это я выражаю вам свою бесконечную благодарность», — сказал я очень волнуюсь. «Да вы», — небрежно махнул он рукой. Этот жест мне очень понравился. Тем самым Фондорин Сан хотел приуменьшить размер оказанного мне благодеяния и избавить своего должника от чрезмерного чувства благодарности. На его месте также поступил бы любой японец благородного воспитания. Но эффект был обратным. Мой дух преисполнился еще большей благодарности. Я сказал, что отныне в неоплатном долгу перед ним. Ну уж и неоплатном, пожал плечами он. Просто хотелось осадить этого самодовольного индюка. Индюк — это такая уродливая американская птица со смешной походкой, преисполненная сознанием собственной важности. В переносном смысле — чвольливый и глупый человек. Я вновь оценил деликатность собеседника, но мне обязательно нужно было втолковать ему, как многим я ему обязан. Спасибо за то, что спасли мою никчемную жизнь, — снова поклонился я. Втройне спасибо за то, что спасли мою честь. И бесконечное количество спасибо за то, что открыли мой третий глаз, которым я вижу то, чего не видел прежде. Фондорин Сан посмотрел, как мне показалось, с некоторым опасением, на мой лоб, словно ожидал, что там сейчас раскроется и подмигнет ему еще один глаз. Я сказал, что он мой Ондзин, что моя жизнь теперь принадлежит ему, чем, по-моему, напугал его еще больше. «О, как я мечтаю о том, что вы окажетесь в смертельной опасности, а я спасу вас, как вы спасли меня!» — воскликнул я. Он перекрестился и сказал, «Не хотелось бы. Если вас не затруднит, мечтайте, пожалуйста, о чем-нибудь другом». Разговор никак не получался. В отчаянии я вскричал, «Знайте, что я сделаю для вас все, что угодно» и уточнил свою клятву, чтобы впоследствии не возникло недоразумений, если это будет не во вред Его Величеству, моей стране и чести моей семьи.